Глава 14 Стремянный проведал личинку, которой Кай дал небесновидную воду. Она была по-прежнему здоровой, собиралась окуклиться и направился к загону пастырского черного мура. По пути пнул с досадой одну из нянек. Стало чуточку легче, Но злость все равно разъедала душу, как муравьиная кислота. Твари, напившиеся порченые ведьминой краски, и твари, напившиеся порченного ведьминого молока, не слишком ли много порченных тварей оказалось в его муравнике с появлением Кая? И при этом ни одну из них нельзя извести. Закурив И нарочно, выдыхая ягельный дым в немигающие глаза пастерского мура, Виктор зафиксировал его металлическими держателями и цепью, чтобы тот не брыкался и не вставал на дыбы. От этой скотины, насосавшейся колдовского молока, вернувшейся практически с того света и скакавшей теперь, как ни в чем не бывало, словно и не было буквально вчера никакого анабиоза, всего можно было ждать. В этом... Виктор уже убедился на собственном опыте. Рано утром он наседлал гада и пустил в галоп чтобы тот подвигался и размялся. Не прошло и 5 минут, как Мур закусил у дела и на полном скаку его сбросил. Его, стремянного с двадцатипятилетним стажем, опытного наездника. Но заботиться о скотине все-таки надо, ничего не попишешь. Мур должен предстать перед Каем сытым, бодреньким и ухоженным. Виктор дёрнул цепь, проверил крепление и принялся вливать муру в пасть питательный грибной суп-пюре. Потом поскрёб влажной тряпкой передни спину, цветом и тусклым блеском, действительно напоминавшую вулканический камень обсидиан, И, наконец, намазал сухие подушечки всех шести лап рыбьим жиром. Мертвые рыбы, тронутые разложением дары Господа, которые изредка приносило им море. Рыбье мясо засаливали и ели, А из печени добывали вонючий целительный жир. На черном рынке он продавался дороже золота. «Жалко было тратить его на мура, но что поделаешь, если этот мур повезет по маршруту позора старосту Чена. Виктору повезло, игумен против выбора его мура не возражал. Сказал только «Да, он мальчик у меня с норовым «Старосту Чена стремянному жалко не было. Пусть позорится. Столько лет этот староста мнил себя благородным» и носил дорогие наряды из мурского шелка и тканного волоса, и служанку лею пользовал в каждую течку, будто жену, и пил молоко, пока всем остальным безродным ни шелка, ни молока, ни красивых женщин не доставалось. Пусть теперь узнает, каково это быть безродным. Пусть прокатится по улице голышом и искупается в нечистотах. Когда выяснилось, что ведьмино платье с вануру подсунула служанка, а не жена, кто мог подумать налею такая славная девушка вот ее действительно было жалко епископу пришлось отдать юлфи все зеркала потому что иначе та грозилась пожаловаться самой королеве которая доводится ей троюродной племянницей говорят епископ был в такой ярости что вообще чуть не приказал забить чено плетками до смерти ро тот не досмотрел за служанкой Но потом он все же смягчился и приговорил староста к испытанию позором на муре, что формально оставляло члену возможность себя реабилитировать и даже сохранить должность, и уж точно позволяло ему сохранить себе жизнь. Доказать, что испытуемый не заслуживает позора, никому на памяти Виктора еще ни разу не удавалось. Ни один из испытуемых не смог направить мура, идущего с стубуном в сторону». Даже опытные наездники были не способны заставить Мура выйти из строя, свернуть с тропы. Потому что тропа всегда размечалась заранее при помощи феромонов и всегда пролегала над выгребной ямой по каменному мосту, по изнаночной, нижней его стороне. Накануне испытания, глубокой ночью, чтобы скрыть эту маленькую хитрость от будущих зрителей, стремянный садился на Муриху-разведчицу и прокладывал нужный маршрут. Он подвешивал перед мордой разведчицы лакомство, чтобы, тачуя запах еды, оставляла сигнальный феромоновый след для всего табуна. На мосту стремянно использовал экипировку для перевернутых и вертикальных поверхностей. А на следующее утро табун брал след, И каждый мур считал своим долгом еще раз пометить путь, чтобы освежить феромоновую тропинку для тех, кто сзади. Никому из испытуемых не удавалось удержаться на муре вниз головой. Когда мур бежал вверх ногами по опорам моста над выгребной ямой, испытуемые срывались, потому что у них, в отличие от стремянного, специального снаряжения для перевернутых поверхностей не было — И еще потому, что Виктор всегда выбирал самого непокорного мура. Непокорный мур не станет терпеть седока, вцепившегося в хрупкую перемычку между грудью и животом. Непокорный мур обдаст голову седока кислотой и стряхнет в нечистоты, если тот не свалится сам. Виктор вывел стадо из муравника и погнал на высокий холм. Там начинался маршрут. Староста Чен... Убогий, голый, трясущийся, уже был на месте. Возбужденная толпа улюлюкала на вершине холма, что пониже, там была смотровая площадка, в ожидании развлечения. Беззастенчиво разглядывая холеное, дряблое тело, чья она, не знавшее физического труда, и предвкушая, как это тело спустя несколько минут покроется дерьмом и помоями, Виктор помог старости взобраться в седло, похлопал мура по обсидианово-черному крупу и улыбнулся. Он предвкушал еще кое-что. Позор сегодня ждет не только старосту Чена. В выгребную яму вместе с ним упадет еще и скакун. Его лапы не прилипнут к опорам моста, потому что подушечки... Щедро смазаны рыбьим жиром и не смогут выделить достаточно гемолимфы. Он заслуживает позора, этот наглый порченный мур».